Кому больше утащить, как не нечистому? Вот тебе и гетьманский гонец, вот тебе и привез грамоту к царице. Тот дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мал псобишь, а затылк, сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума